Спустя некоторое время он поднялся со своего ложа и, прислонясь к резному навесу над камином, окинул взглядом полуосвещенные покои. Стены были увешаны богатыми гобеленами, изображающими триумф красоты. Один угол занимал огромный шкаф, выложенный агатом и ляпис лазурью. Напротив окна стоял дивный работый сервант с золоченными лакированными стенками, покрытыми золотой мозаикой, в котором помещались изящные бокалы венецианского стекла и кубок из темного в прожилках уникса. На шелковом покрывале, устилавшем его ложу, были вышиты бледные маки, словно выпавшие из усталых рук сна. Высокие стройные, как тростник колонны, источенные слоновой кости, поддерживали бархатный балдахин, над которым, словно белая пена, вздымались к бледному серебру резного потолка огромные султаны страусовых перьев. В головах смеющийся нарцисс из позеленевшей бронзы держал полированное зеркало, на столе стоял плоский фиал из метиста.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 Откинув с олба темные кудри, он взял лютню и пробежал пальцами по струнам. Тяжелые веки смежились, и странная усталость овладела им. Никогда прежде не испытывал он с такой остротой или с такой бесконечной радостью магию и таинство красивых вещей.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 И вот что ему приснилось. Ему привиделось, будто он стоит в длинном зале с низким потолком под самой крышей, среди жужжаний и грохота множества ткацких станков. Тусклый свет сочился сквозь зарешоченные окна, позволяя различить изможденные фигуры, склонившиеся над работой. Бледные и болезненного вида дети сидели, скрючившись на поперечных балках.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 «Это свободная страна», — сказал юный король, — «и ты не раб?» «На войне», — отвечал ткач, — «сильные превращают в рабов слабых, а в мирное время богатые превращают в рабов бедняков. Чтобы жить, мы должны трудиться, а они дают нам такую скудную плату, что мы умираем. Мы работаем на них целый день, а у них груды золота в сундуках».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 «Ко всем», — отвечал Ткач, — «как к молодым, так и к старым, и к женщинам так же, как к мужчинам, к малолетним так же, как к престарелым. Торговцы издирают с нас шкуру, и нам по неволе приходится делать, что они велят. Приедет священник, прочитает молитвы, перебирает четки, а до нас никому нет дела. По нашим улицам, что не знают солнца, крадется нищета» с голодными глазами, а за ней по пятам грех с испитым лицом. Беда будет нас поутру, и стыд сидит с нами по вечерам. Но что тебе до всего этого? Ты не из нашего числа, у тебя слишком счастливое лицо. И он отвернулся, нахмурившись, и запустил уток на своем станке, и юный король увидел что в него вложена золотая нить. И великий ужас охватил его, и он спросил ткача, что за мантию ты ткешь? Это мантия для коронации юного короля, отвечал тот. Тебе-то что до этого? И юный король громко вскрикнул и проснулся. И о чудо! Он был в своих покоях, и в окне он увидел огромную луну цвета меда, висевшую в темном небе. И он снова заснул, и ему приснился сон. И вот что ему приснилось. Ему привиделось, будто он возлежит на палубе огромной галеры, где была сотня рабов, которые гребли. На ковре рядом с ним сидел хозяин галеры. Он был чорен, как эбеновое дерево, и на голове у него был тюрбан алого шелка. Громадные серебряные серьги оттягивали толстые мочки его ушей, в руках он держал весы и слоновые кости. На рабах не было ничего, кроме рваных, набедренных повязок, и каждый был прикован цепью к соседу. Жаркое солнце нещадно палило их. Взад и вперед по проходу бегали негры, осыпая их ударами кожаных бичей. Рабы вытягивали тощие руки и, налегая на тяжелые весла, рассекали ими воду. От весел разлетались соленые брызги. Наконец они достигли небольшого залива и стали измерять глубину. С берега дал легкий ветер, покрывая палубу и огромный треугольный парус мельчайшей красной пылью. Показались три араба на диких ослах, и метнули в них копья. Хозяин галеры взял расписной лук и сразил одного из них, попав тому в шею. Он тяжело свалился в прибрежную пену, а его товарищи ускакали. За ними последовала закутанная в желтое покрывало и чедру женщина, на медленно ступавшем верблюде, время от времени оглядываясь на труп.